или пить, у него пропал, то ли он взял еду просто, чтобы было чем возить по тарелке во время разговора. Словом, только под конец он что-то в себя впихнул без всякого удовольствия. Хотя вино-то он пил. Чуть не всю бутылку усыдил. Даглэш спросил, о чём они говорили. О наркоте, откровенно сказала Мискомс. Вот что, оказывается, его интересовало. Дунь. Не для себя, заметьте. Я, конечно, сразу поняла, что он не из этих Да, он тогда и не пришёл бы ко мне. Они сами знают, где достать, что им нужно. В Картессклуб они не ходят. А этот стал говорить, что дескать он писатель, очень известный, настоящая знаменитость, и что он пишет книгу о торговле наркотиками. Как его зовут, он не сказал, и я не спросила. Так вот, от кого-то он про слышал, что я могу дать полезные сведения, если буду заинтересована. Этот его приятель будто бы сказал: Хочешь узнать что-нибудь по сухо, иди в квартальный клуб и рассшитом лив. Очень мило, ничего не скажешь. Это я-то, специалист по наркотикам. Но я подумала, выходит, кто-то хочет дать мне подзаработать. Человек готов был заплатить, и что бы я ни наплела, проглотил бы, как миленький. Ему нужно было одно понапихать в книгу побольше ярких подробностей. И я подумала, почему бы и нет? В Лондоне всё, что хочешь, можно купить. Если ты при деньгах и знаешь, куда сунуться. Вы, милый мой, это понимаете не хуже меня. Я бы могла ему назвать одно-два места, где говорят водится дурь. Ну что ему с этого? Ему подавай необычайное, таинственное. А что там необычайного и таинственного в торговле наркотой в этих несчастных развинченных? Я и говорю: "Скажите, пожалуйста, я дам вам сведения, а сколько вы заплатите?" Он сказал: "10 фунтов". И я говорю, согласна. Разве я кого-нибудь обманула? Он получил, что ему нужно было. Далглиш сказал, что от Мискомс всегда можно получить то, что нужно. И она, секунду поколебавшись, благоразумно решила пропустить замечание мимо ушей. Далглиш спросил: "Вы поверили, что он писатель?" "Нет, дорогуша. Во всяком случае, не сразу. Не впервые мне это слышать. Вы не поверите, сколько сюда ходит всяких разных типов." котором нужна девочка, чтобы получить материал для нового романа. Или будто бы он социологический опрос проводит. Как же? Социологический опрос. Он был похож на одного из этих. Знаете, мелкий такой, нервный, и как будто ему нестерпишь. Но когда он сказал, что возьмёт такси, мол, вы мне всё продиктуете, а я запишу, и я тогда начала удивляться. Я сказала, что не могу уйти из клуба больше чем на час, и давайте, если хотите, поедем ко мне домой. Не знаешь, что к чему, держись ближе к дому, я так считаю. Так что я предложила поехать на такси ко мне. Он сказал: "Хорошо". И мы вышли примерно в 9:30. Так ведь было, сид. Так лил ровно в 9:30. Сид поднял печальные глаза от стакана с молоком. Он уныло разглядывал морщинистую пенку, которая начала образовываться на его поверхности. В четвёртом воздухе распространился сытный тошнотворный запах горячего молока. Люпер сказал: "Бога ради, сит, либо пей, либо выливай. Ты меня нервируешь. Выпей, дорогой", подбадривала его Мискумс. "Вспомни о своей язве, а то с тобой случится то же, что с бедным Солли Гольдштейном. Солли умер от коронарной недостаточности. Молоко тут не помогает, скорее вредит. Оно вообще радиоактивное". содержит стронций 90. Так что подумай, Сид. Сид прошеменил к умывальнику и выплеснул молоко, подавив желание распахнуть настежь окно, долго лишь спросил: "Как вёл себя мистер Сеттон, когда вы с ним сидели в клубе?" Нервничал, дорогуша. Возбуждён был и напуган одновременно. Майкл хотел переседеть его за другой столик, там от двери дует, но он и не подумал пересесть. И всё поглядывал на дверь, пока мы говорили. Ждал кого-нибудь? Нет, милый мой. Скорее хотел убедиться, что она на месте. Я бы не удивилась, если бы он дал гёру. Чудак одним словом. Догглш спросил, что произошло, когда они вышли из клуба. Я уже рассказывала этому полицейскому из Сусалка. Мы сели в такси на углу Грик-стрит, и только я собралась дальше отъезжать к адресу, как вдруг мистер Светон сказал, что лучше просто покататься вокруг. Ну, не против ли я. В общем, штаны наложил. Меня испугался несчастный шипзик. Мне-то без разницы, так что мы читок погрузили по УСН, а потом заехали в Гайд-парк.